Глава двадцать девятая «Лучше бы я не разворачивался, вот честное слово. Ненавижу незваных гостей. А уж когда эти гости тебе знакомы, по не самым приятным обстоятельствам, то тем более. Да, один неприятный тип в ярко-алом плаще стоял и хлопал в ладоши. А ведь он был архимагом-человеком, справиться с которым на моём ранге практически невозможно. Разве что сбежать». Да, на это шанс был. Вот только в обоих предположениях ключевым словом являлось «был». Ведь теперь надпись над его головой немного изменилась. Алый. Ранг «Ищущий» — восемь. Состояние — интерес. Стихия — кровь. «Ищущий». долбаный «Ищущий». Да что он за монстр такой, чтобы за столь короткое время прорваться на следующий ранг? Или он уже был на грани прорыва? Ну да это не важно. Факт есть факт. Разрыв в силе слишком велик. И когда за тобой с интересом наблюдает маг подобной мощи... Да тут и говорить нечего. Шансов просто нет. Рука с Глефой непроизвольно начала опускаться. К счастью, удалось взять тебя в руки, выкинув пораженческие мысли и направив оружие на этого типа. Ищущий — это не бессмертный. По сравнению с учителем, он слабак. Вот только её тут нет. Но да это не важно. Ты что тут забыл? Я? Удивлённо ткнул себя пальцем, прекратив хлопать. «Да вот, знаешь ли, какой-то бандит решил сжечь мой склад, представляешь? Стало интересно, кто же такой бесстрашный? А тут смотрю, знакомый парень что-то не поделил с моим подчинённым. Да, я думаю, погляжу». «Посмотрел? Может, теперь пойдёшь своей дорогой?» — тяжело взглотнул я. «Да вот что-то не хочется. Тут вон мой подчинённый валяется, мёртвый. Как я уйду? Да интересно же». Второй раз мы с тобой сталкиваемся, и второй раз ты меня удивляешь. Правда, опять неприятно для меня. Знаешь, это начинает напоминать неприятную традицию, и мне совсем не хочется её повторять. Как думаешь, можно просто избавиться от проблемы? Не советовал бы, я очень кусачий. Исчезну, и потом скроется твоя контрабандистская сеть допинга. Будет неприятно, правда? Огрызнулся я, поднимаю глефу в вертикальное положение. Неприятно, не могу не согласиться. «Ну вот. А потом ещё вдруг кто за меня мстить придёт. Тебе оно ну, ладно?» «Мстить? Ха-ха!» Из-под капюшона проступила его улыбка. «Возможно, да. А возможно, нет. Но кто об этом узнает, если ты сгинешь тут? Тем более повод отличный. Убили друг друга во время сражения. И никто мстить точно не будет. Да и не могу я тебя просто так отпустить». Если в прошлый раз я просто не хотел, чтобы допинг обнаружили в крови того дебила, то это другое дело. Ты уничтожил моё имущество, убил моего слугу. Такое не прощают. Вот только начал он первым. Сказал же ему, что не хочу иметь с вами дела, но нет, какой активный попался, решил надавить. Уничтожил мой караван, убил моих людей. Так что он просто выплатил вирус своей жизнью. Всё честно, око за око, зуб за зуб. Хорошие слова, хмыкнул Алый. А ведь ты прав. Докладывали мне, что появился отличный шанс перевозить наш товар к Витре, да и другие пути восстановить замену утраченных после смерти одного из контрабандистов. Вот только я не приказывал тебя вербовать. Наоборот, сказал, чтобы туда не лезли. К Витре соваться себе дороже. Но нет. Починённый решил проявить инициативу зря. Ну вот, Тогда, может, мирно разойдёмся и забудем об этом инциденте». «И что? Даже не побежишь давать меня страже?» «Зачем?» — удивлённо посмотрел на него. «Всё равно отмажешься. Я же понял, что ты не простой человек. Есть хорошие связи наверху. Мне все эти проблемы совсем не нужны. Возишь допинг? Ну так вози себе дальше. Мне плевать». И не такой гадостью травились на моих глазах. Каждый человек сам выбирает свою судьбу. А нет. Поверь». Свою судьбу не выбирают. Знаешь ли, моей судьбой когда-то было стать главой рода. Я думал, что так и будет. Готовился к этому со всем усердием. А потом раз — и у тебя пробуждается совсем не та магия, которой владеет твоя семья. И вот ты уже вычеркнут из списка наследования. Я хотел доказать, что моя магия достойна существования, что я не слабее остальных. Вот только им не понравились мои методы. И вот я уже выгнан из клана. Это ли была судьба, которую я выбрал сам? Мне так не кажется. Я не знаю всего, но если судить по твоим словам, то да. Не стал главой рода, ну и что? Мог бы основать собственный и всё равно им стать. Вот только эти твои методы просто так из клана не выгоняют. Значит, ты совершил что-то по-настоящему неприемлемое. Вот это и был твой выбор судьбы. Боюсь, у нас с тобой слишком разные понимания смысла данного значения. Да и не всё ты знаешь... «Ну да неважно это сейчас», — отмахнулся он. «Лучше скажи, ты хочешь стать сильнее?» «Естественно», — выркнул я от такого странного вопроса. «Я могу помочь тебе с этим. Стань моим учеником. Я вижу огромный талант в тебе. Победить превосходящего ранга мага — это достижение, а ведь он был далеко не слабаком. Я ценю такие таланты. И пускай наши стихии кардинально отличаются, но это неважно. Я чему-то большему, чем просто новые заклинания. Сильнейшие маги прошлого вообще этими заклинаниями почти не пользовались. Это тупиковый путь развития. Только голый контроль — вот где раскрывается настоящая сила магии. и Я научу тебя этому. Вынужден отказаться. У меня уже есть учитель, и менять его я не собираюсь, открестился я от предложения этого мутного типа. Да, речи его были сладкие, и я вправду жаждал силы. Вот только какой ценой? Влезть во все эти разборки с допингом? Нафиг мне это надо? Да к чему он сможет меня научить? Да, он силен, ищущий — это маг огромной силы. Но кто такой ищущий по сравнению с бессмертной? Хе, мой учитель в тысячу раз лучше. А этот еще и мутный какой-то. Просто так из клана не выгоняют. Значит, он совершил что-то действительно отвратительное. И я не хочу даже думать, что именно. «Не стоит так резко отказываться. Впрочем, я тебя понимаю. Мы с тобой встречаемся при не самых приятных обстоятельствах. Это накладывает свой отпечаток», — задумчиво наклонил он голову, но потом щёлкнул пальцами. «Точно. Не стоит решать всё сейчас. Ты слишком напряжён из-за Я дам тебе время подумать, и здесь все от моего предложения. Год. Да, я дам тебе год». Заодно послежу за твоим прогрессом. Может, ты на самом деле не так хорош, как я думаю? Да, мне тоже нужно прицениться. Кого попало, я ученики не беру. Пусть будет так, — кивнул я, — лишь бы он быстрее свалил. А через год что-нибудь придумаю. Ну и да, больше проблем с моей стороны у тебя не будет. Я предупрежу подчинённых, чтобы не совались с тебя. Алый посмотрел в небо, чуть не опрокинув капюшон. Что же касаемо склада и моего слуги, будем считать, что в расчёте он и вправду сам виноват. Идёт. Вот и славно. Только надо убрать этот беспорядок». Он скинул руку, и с неё сорвалась волна крови, направившись к телу моего поверженного врага. Кровь полностью обволокла человека и тут же вернулась к хозяину. Вот только на прежнем месте тело уже не оказалось, она просто исчезла. «Эм...» — лишь смог вымолвить я. «Увидимся через годик», — Алый развернулся и, что-то насвистывая себе под нос, направился в сторону города. Стоило ему выйти из поля моего зрения, как я облегчённо плюхнулся на землю и нервно рассмеялся. Уж думал, всё, конец, прибьёт на месте и закопает. Я бы на его месте так и поступил. Когда на твоих глазах убивают подчинённого, то хочется отомстить. С другой стороны, он и вправду был сам виноват, а тупого подчинённого не так жалко. В общем, тут всё сложно. Не хочу представлять себя на его месте, но этот алый, странный тип, очень странный. Хотя, что тут говорить, у всех сильных магов есть свои странности, а этот еще и явно выходец из какого-то сильного рода, слишком высокомерный. Может, это и не сразу заметно, с одной стороны, он общался со мной просто, словно мы старые знакомые, с другой же, чувствовалась несходительность его речи, будто интересная букашка залезла на его стол но прихлопнуть ее или нет, будто не мог решиться. Неприятное ощущение чувствует себя этой букашкой. Но это лишь временно. Я стану сильнее. И плевать, что есть всего год на это. Я уже убил одного с разрывом в два ранга. Кто мешает проделать подобное снова? Надо только сократить наш разрыв. Самоуверенно? Возможно. Вот только без цели нет движения. И пусть это практически невозможно, но я сделаю вновь. Наконец, передохнув, направился назад в город. К счастью, зарево пожара уже потухло. Хорошо. Но на всякий случай пришлось сделать небольшой крюк и зайти в город через другие ворота. Ожидаемо, когда зашёл в офис через главный вход, на мне скрестились десятки взглядов взволнованных людей. «Всё в порядке. Вы можете идти домой. Угроза устранена». Решил успокоить их. И не зря. На их лицах тут же расцвели улыбки. Слитный вздох облегчения прокатился по всему зданию. «Могу их понять. Непонятно, что произошло, но всех собрали внутри, сообщив об опасности с неизвестной стороны. Ещё и слух про уничтожение каравана наверняка успел разойтись. Такое не скроешь. И вот, считай, посреди ночи они все собраны вместе и готовятся к возможному нападению. Это сильно бьёт по нервам. Неизвестность пугает сильнее всего, мой просчёт. Надо было поговорить со всеми, прежде чем отправиться на дело. «Слушайте сюда!» Повысил голос, перекрикивая гул голосов, который тут же стих. «Вы все мои подчиненные, мои люди. И что бы ни случилось, я буду защищать вас любой ценой. Я никогда не отдаю то, что принадлежит мне, запомните это. Все семьи погибших получат компенсацию. Рискнувший же уничтожить наш караван получил по заслугам, я отомстил. Больше сказать не могу». Люди почему-то понимающие переглянулись. «Да здравствует господин!» раздался первый возглас, и вот тут же подхватили остальные. «Все, все, расходитесь по домам. Нечего тут толпиться. Вам еще выспаться надо. Работу никто не отменял», — фыркнул я, продираясь через эту толпу, что после моих слов начала расходиться. «Поздравляю!» — подошел ближе Тонг, положив руку мне на плечо. «Да чего это с ними? От обычных слов так радоваться? А если я просто соврал?» — поморщился я от излишнего внимания. «Эх, не стоит читать обычных работников тупыми, господин!» — хохотнул он. «Весть о пожаре на окраине города уже достигла нас. А чуть позже поступили слухи о вспышках чёрной молнии вдали от города. — Дьявол! — Не волнуйтесь. стражи дела до этого не было. Тем более, не впервые уже видеть подобное светопредставление. Правда, обычно оно проходило днём, да в сопровождении огненных сполохов. Но это неважно. Не до того им было, чтобы обращать внимание на столь привычное действие. — Тсс, — скривился я. — Неужели настолько заметно? — Не особо. Говорю же, лишь отблески но заметить их можно при желании, как и понять, что там происходит сражение магов. Но, как сказал, стража привыкла уже к этому. Да и в ночи, благодаря цвету вашей молнии, было не столь заметно. В общем, всё хорошо». «Ладно, <связывая> пусть будет так», — обречённо отмахнулся я. Э, да», — замялся он, — «о трупе вы позаботились или мне отправить доверенных людей?» «Так ты думаешь, что он есть?» С усмешкой посмотрел на своего управляющего. «Ну, вероятность этого весьма высока», — отвел он взгляд. «Не волнуйся. Следов не осталось. А теперь иди-ка спать. Мне тоже нужно отдохнуть. Все дела потом». Распрощавшись с управляющим, я поспешил домой. В мягкую постельку. Сегодня был слишком напряжённый день, чтобы думать о чём-то ещё. Утром ожидаемо пришёл вызов от главы стражи. Я даже не сомневался, так что сразу же направился в их штаб. За столом привычно сидел Крейг подняв на меня недовольный взгляд. «Ну, все в порядке. Я уладил проблему. Еще бы. Когда ранним утром пришло распоряжение о прекращении давления на тебя, я так и подумал. Правда, ожидал, что ты решишь проблему кардинально. И тому были доказательства, хоть и косвенные. Что ты на это скажешь?» «Что я могу сказать?» «Я все же в здании стражи. Врать тут нельзя. Я действительно договорился, правда, не с тем, кто устроил проблему изначально». — Ясно. Да, в общем-то, мне плевать, что ты для этого сделал. Разве что тот пожар. За него поставишь следующую партию с 20-процентной скидкой. Уж больно много проблем он доставил. Мне ночь не спать пришлось. — Идёт, — не стал я с ним спорить. — Это разумная цена. — Вот и славно, — немного расслабился он, откинувшись на спинку кресла. — Но теперь, как понимаю, ты мне не скажешь, кто стоит за ввозом допинга в город? — Почему же? — Скажу. Мы не договаривались с ним, чтобы скрывать его личность. Вот только вряд ли вы станете с этим что-то делать. Это некто Алый, маг уровня ищущий». «Ха!» — попернулся он чаем, когда попытался выпить в момент моего ответа. «Дьявол, тебя побери!» «Ты прав. Весь в это дело я не собираюсь. Это явно дело высших аристократов. Какие-то их очередные интриги. Я еще не настолько безумен, чтобы влезать в их разборки». Думал, кто попроще замешан, можно разобраться самому. Но после такого, ну уж нет. Пусть сами разбираются. Тем более допинг — это уже проблема тайной стражи, а не моя. Не тот уровень. Вот пусть и разбирается. Это слишком много о себе воображают, когда заявляются к нам с какими-то делами. Вот и я так же подумал. Хотели бы и давно разобрались с ним. Значит, кому-то очень влиятельному это надо. Ты прав хотя не всех бы остановила его сила или его покровители, Если бы допинг сплыл где-то в Академии, то, боюсь, его ничто бы не спасло. Ректор к такому относится крайне негативно. Но вот всё, что находится вне территории Академии, его уже не волнует. Надо плевать. Уже подкидывать туда я ничего не собираюсь, а то ещё и мне прилетит, — поморшился Крейг. В общем, молодец, кто во разобрался. Не хотелось терять такого поставщика. Но если что-то ещё узнаешь об этом деле, сообщи всё же. В таком деле лучше держать нос по ветру. Кто знает, когда ситуация изменится». «Хорошо», — лишь кивнул я. «Ах, да, из-за этих событий следующая поставка может задержаться на пару дней». «Не страшно. Спасибо, что сообщил», — отмахнулся он. «На этом мы распрощались. Большего я не ожидал. Прикрыл меня, и то хорошо. В своих же интересах действовал». Мужик заботится о своих людях, это было видно сразу. Да и о себе не забывает. А вмешиваться в такие разборки — не лучший способ умереть. Плевать, что он глава стражи. Если будет мешать, то его уберут. Он ведь явно бывший простолюдин. Да, у него точно есть покровитель из кланов, иначе не взяли бы главой стражи. Но покровитель может и отказаться от него, если минусы перевесят плюсы. А фигуру на шахматной доске можно и заменить. Надо плевать, не моё дело. Проблемы решены? «Да. Значит, всё отлично. Большего я сделать всё равно пока не могу. Разве что стоит предупредить Шею через Агни о том, что у них в клане завелась крыса. И это сто процентов. Не стал бы тот наглый тип пытаться провести контрабанду в клан Витро, если бы у него там не было своего человека, который примет данный груз. Разве что она об этом знает и сама закупает. Маловероятно, но всё же возможно. Все же, хоть это и дрянь, но как оружие последнего шанса запас всегда нужен». На кон на всякий случай тоже предупрежу. На остальных плевать. Но ценные для меня люди должны быть в курсе. Ну а после можно отдохнуть. Да сразу же уже знакомую таверну. И да, вот лучшее лекарство от расстройства. А лучшие таблетки состоят из мяса. Тем более и рай я должен отблагодарить. Уж этот проглот точно обрадуется. Кушать — это хорошо.